Знаете, сидеть всю зиму в тёплом доме становится скучно. А не обследовать ли нам ту часть острова, где мы ещё ни разу не были? Смотрите! Смотрите! Да это же лисицы! топ Вперёд! Мне кажется, что это были не лисицы, а настоящие дикие собаки. Удивительно. Наш остров не так уж и велик. Но порой кажется, что на его поверхности – и среди животных, и среди растений – такое же разнообразие, как на огромном материке. Бесплодная земля, как в этой части острова, соседствует с плодородной. Леса перемежаются с песчаными дюнами и болотами. А сколько здесь полезных месторождений? Очень верная мысль, дорогой Спилит. Возможно, этот остров был когда-то частью материка. Куда же он подевался? Наверное, затонул. Все меняется, мой друг, за миллионы лет. Когда-нибудь исчезнет и наш остров, но для этого потребуется тоже миллионы лет. И на том, спасибо. В середине августа выпал снег. Потом поднялся сильный ветер, который очень скоро перешел в настоящую бурю. В такую погоду оставалось только сидеть дома. Но и дома мы нашли себе весьма полезное занятие. В помещении гранитного дворца имелся склад, где скопилось довольно много досок. Из этих досок было сделано немало новой мебели, лавок, стульев, столов. Покончив со столярным делом, мы принялись плести корзины из ветвей и вника, которые тоже в изобилии имелись на складе. В этих корзинах прекрасно хранились орехи, съедобные коренья и травы. Жестокий холод продержался до конца сентября. К октябрю снег растаял, и мы снова взялись за охоту. Иногда нам попадались в лесу и дикие свиньи, и вот однажды за обедом пенкров предложил друзьям отведать жареного поросёнка. Он сам разрезал его на куски, и все с удовольствием взялись за еду. Что случилось, Пенкроф? Проклятие! Я, кажется, сломал зуб. Зуб? Обо что? Какой-то камешек. Камешек? В поросёнке? А где же ещё? Но это же не камешек. Это дробинка. Только подумать, и вправду дробинка. Этому поросёнку было не больше трёх месяцев. Значит, не ранее, как в эти три месяца кто-то выстрелил в этого поросёнка. тоже это мог сделать. Может быть пираты? Не думаю, мистер Сайрес. Нам следует построить лодку и подняться в ней по реке, а потом проплыть вдоль всех берегов острова, чтобы нас не застали врасплох. Вы абсолютно правы, Пенкроф. И на следующий день Пенкроф принялся за работу. Из больших кусков толстой древесной коры он плотно сшивал деревянными гвоздями корпус лёгкой, но очень прочной лодки, что-то вроде индейской пироги. Его друзья занимались в это время своими обычными делами, но вскоре произошло ещё одно странное событие. — Гердер, смотри, кто это там на берегу? — Это морская черепаха. Давай перевернём её на спину, чтобы она не уплыла. А сами сходим за тележкой. И давай обложим её камнями. Так, так, так. Ага. Давай-давай-давай. Приподними немного. И... Ага. А, хорошо. Большая-большая. Хорошо, что нашли. Много пользы будет. Где же ваша черепаха? Герберт, мы ведь оставили черепаху здесь? Да. Именно на этом месте. Но её нет. Могла же она перевернуться и уйти? Нет, не могла. Но, с другой стороны, если черепаха лежала достаточно близко от моря во время отлива, то во время прилива она могла перевернуться в воде и уплыть в море. Герберт только руками развел. К концу октября была построена лодка длиной в 12 футов. По узкому проливу между скалами её доставили к песчаной отмели, и было решено немедленно испытать судёнышко. Все уселись в лодку, и Пенкров повёл её в открытое море. Около часа мы плыли без приключений, но когда приблизились к мысу Челюсти, Герберт вскочил и указал на какое-то тёмное пятно на берегу. «Смотрите! Там что-то лежит на песке!» «Плывите к берегу, Пенкров. Это две бочки, а к ним привязан большой ящик. Похоже, неподалеку от острова произошло кораблекрушение. Похоже, что так. Давайте собьем крышку ящика и посмотрим, что внутри. Не делайте этого. Сначала мы переправим ящик в гранитный дворец. Это было верное решение. Ящик оказался очень тяжелым, и было гораздо проще доставить его вместе с бочками на буксире, прицепив к лодке. Именно это островитяне и сделали. Дома мы вскрыли его, но в нем неожиданно оказался еще один ящик, сделанный из цинка, в который не могла бы проникнуть вода. Когда же крышку цинкового ящика раскололи и стали извлекать из него содержимое, то каждый новый предмет вызывал у нас самую бурную реакцию. Пенкров кричал: "Ура!", Герберт хлопал в ладоши, а Нап отплясывал негритянский танец. И было от чего в ящике были инструменты. Три ножа с несколькими лезвиями, два лесорубных топора, два плотничьих топора, три рубанка, два маленьких тесла, один двусторонний топор, шесть стамесок, два напильника, три молотка, три бурова, два сверла, 10 мешков с гвоздями и винтами, три пилы разных размеров, две коробки с иголками. В ящике было оружие, два кремневых ружья, два пистонных ружья, два карабина центрального боя, пять охотничьих ножей, четыре абордажных палаша, два бочонка с порохом по 25 фунтов в каждом и 12 коробок с пистонами.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 В ящике была кухонная утварь, один чугунный котелок, 6 медных луженых кастрюль, три чугунные сковородки, 10 алюминиевых приборов, два чайника, одна небольшая переносная печка и 6 столовых ножей. В ящике были книги. Одна Библия, один Атлас, два словаря полинезейских наречий, одна энциклопедия естественных наук в шести томах, три стопы пищи и бумаги и две конторских книги.